заботы заботой Том 1 Приятного прослушивания. Пролог. Телея, три жареных риса, пожалуйста. Сейчас. Получив заказ, я направилась на кухню и достала свой бережно хранимый любимый кухонный нож. Просто чугунный нож. Но это мой счастливый любимый нож. С помощью него я мелко порезала овощи, похожие на зеленый лук, салат и морковь. Далее... Я кладу в горшок масло, нарезанные овощи, смешанные заранее с рисом и яйцами, и ставлю всё это на огонь. Чтобы не жечь всё на сильном огне, я делала маленькую хитрость. Постоянно встряхивала горшок. Добавив наши секретные специи для вкуса, я приготовила свой жареный рис параллельного мира. Чувствую восхитительный аромат. Только что приготовленный, ещё горячий. Я передала рис заказчику. Спасибо за ожидание. О, запах делает меня голодным. Гусь принял тарелку и начал энергично копаться в ней. «Ох, горячо! Ммм! Вкуснота!» Шумом и усердием он жадно съел пищу. Тарелка опустила за мгновение. «Это было великолепно! Сегодня было вкусно, телечан «Спасибо, как всегда!» Я вежливо поклонилась и прибрала абсолютно пустую тарелку. «Фух, я сегодня хорошо постаралась, ага. Ведь того, что клиенты с удовольствием аппетитом поедают пищу, на которую я потратила столько усилий, делает меня настолько счастливой, что я не могу вынести этого. Нет ничего счастливее работы поваром. Вы можете сказать, что сейчас я живу полной жизнью каждый день. Это заставляет меня остро осознавать, насколько бесполезной я была в прошлой жизни. У меня есть воспоминания о моей прошлой жизни. Иными словами, я перерожденец. В моей прежней жизни меня звали Сиода Теце, и я была японским парнем, родившимся в крайне обычной семье. Но как часто это бывает с нами, перерожденцами, У меня была несчастливая жизнь, я в отчаянии отошла от мира того, как 33-летний безработный девственник. Я не работала и жила, что называется, как НИД. Всецело обременяя своих родителей. Эх. Кроме того, поскольку я страдала синдромом средней школы, Ченебьё, мне было довольно трудно разобраться с этим. Я не всегда думала, что я особенный, что у меня какая-нибудь особая сила, и на меня будет возложена миссия... Поэтому я никогда не думала об усердной учёбе для экзаменов или работе для оплаты еды. Я смотрела вниз на людей, которые заняли себя усердной работой. Как и ожидалось, надо мной издевались в школе, куда я потом перестала ходить. А я даже не могла устроиться на работу. В конце концов, меня бросили родители. И вот так, на полпути к самозабвению, я была сбита грузовиком и умерла. Даже когда я был ранен, я почти поверил, что я действительно особенный... Что не могу умереть, так что я действительно был безнадёжен. И только когда меня везли в больницу с одной ногой в могиле, у меня действительно открылись глаза. Я не был особенным. Я понял, что лишь убеждал себя в том, что я был особенным, чтобы сбежать, когда ситуация осложнилась. Я хотела сделать всё снова. Я хотела тогда прожить жизнь, о которой не пожалею. С этим сильным чувством сожаления моё сознание угасло. А когда я проснулся, я стал ребёнком. А? А? Что это? Это не то, что я подумал. Так как я был чунибьюм, я баловал себя чтением всяких навыл и манги, поэтому сразу смог понять всю ситуацию. Я родилась. Снова. С воспоминаниями о своей прежней жизни в мужском теле. Какое же невероятное чунишное развитие сюжета. Более того, как бонус, я была в мире меча и магии. Но хоть я и переродился, я больше не считал себя особенным. Это лишь в новелле есть такие вещи, как рождение с чрезмерно крутыми силами, гарем или прочее подобное дерьмо. Но реальность не такая. В моей прежней жизни из-за такого самомнения у меня было настолько тяжкое существование. И Бог уже дал мне второй шанс на жизнь. Так что я сказала себе, что в этот раз я буду жить всерьез.